«Последний из праведников», как ее тотчас же переиздали в Тель-Авиве. Но не на иврите и не на идиш, ведь бывшие советские граждане ее не прочтут на еврейском языке. Об этом прямо было сказано в предисловии автора к русскому переводу «Последнего из праведников». Зачастую, впрочем, чтобы не затруднять израильских коллег, французские сионисты сразу выпускают свои книги и на русском языке. Естественно, это относится прежде всего к антисоветской стрипне, предназначенной также к контрабандному ввозу на советскую землю эмиссарами под туристическим личиной. Литературный диспут у станции Сен-Поль-Маре Поглощённым неусыпными заботами о спешном издании антисоветской статьи сионистам, естественно, не до забот о произведениях замечательных мастеров еврейской демократической литературы во французских переводах. Подчёркивая во французских, я прежде всего имею в виду интересы читателей евреев, не владея языком идиш, они могут получить представление о творчестве Шлома Алехима Менделе Мойшерс Фарим и Цхок Лейбуше Переца только на том языке, на каком слышали с колыбельных дней на французской земле материнскую речь, на каком учились и общаются с окружающими. Когда вышло последнее издание, скажем, Шлома Алехима во французском переводе. На этот вопрос ию не мог получить точного ответа даже в парижской библиотеке сионистского культурного центра. Молодой сотрудник и пожилая сотрудница библиотеки сначала затеяли спор, затем согласились, что давненько не видели нового издания, а можно ли рассчитывать в ближайшие годы на новое издание. Вот этого уж в Париже никто не знает. Многие вспомнили там о Шалом-Алейхиме, возможно, только после торжественной церемонии вручения Советским Союзом в дар ЮНЕСКО, живописного панно известного художника Ильи Глазунова «Вклад народов Советского Союза в мировую культуру и цивилизацию». Среди выдающихся деятелей культуры конца 19-го, начала 20-го века, среди Чехова, Чеховского, Блока, Шаляпина, Черлёниса изображён Исааком Алексеем. Что побудило талантливого русского художника Илью Глазунова изобразить на своей сложной многофигурной композиции замечательного еврейского писателя-демократа? Советский Союз населяет множество наций и народов, больших и малых народностей, этнических групп сказал художник журналистам. Каждый из них носитель самобытной, оригинальной культуры, уходящей корнями в толщу веков. Как мне сопоставить такое подлинно интернационалистское убеждение русского художника с укоренившимся в среде международного сионизма оскорбительным пренебрежением к творчеству еврейского писателя-демократа? Сколько бы демагогически не твердили они, что некоторые сочинения Шолома-Лейхима дают повод к высмеиванию евреев другими народами, такое сопоставление не в пользу сионистов. Моя встреча с библиотекарями культурного центра проходила на глазах трех просматривавших журналы посетителей. Женщины и двух мужчин. Когда я вышел из библиотеки, Они на улице близ станции метро Сен-Поль-Маре заговорили со мной. Отрекомендовали с членами интеллектуальной сионистской организации. Не пожелав назвать ее, немолодой дентист, наиболее словоохотливый, заверил меня. Нашу организацию гораздо больше волнует еврейская культура, чем то, на какую точно сумму Америка даст оружие Израилю. Теперь вы понимаете, почему нас так возмутили вопросы, которые вы задавали библиотекарям. Можно подумать, что в ваших библиотеках так легко прочитать Шоломолея Химона на русском. Да не только на русском, на украинском и белорусском, на языках других советских народов. Ну скажите честно,